Цена вторая. Назначенная на следующий вечер репетиция в костюмах была нашим первым выходом на площадку с законченной декорацией. На верхней платформе стояли полукругом 12 больших тосканских колонн, а вниз вел пролет плоских белых ступеней. Они спускались в чашу, как мы это называли, плоский диск из искусственного мрамора на полу, 8 футов в диаметре. На нем и происходило злодейское убийство. За колоннами мягко светился сетчатый задник, переливавшийся всем спектром небесных цветов от сумрачного, смутного фиолетового до рыжего румянца зари. С новой декорацией всегда возникают трудности, которых не ждешь в начале репетиций, и все мы вернулись в замок усталыми и раздраженными. Мы с Джеймсом тут же поднялись в башню. «Мне кажется, или прогон шел часов десять?» — спросил я, валясь на кровать. Ударился о матрас и застонал. Было заполночь, мы не присели с пяти. Ощущение именно такое. Джеймс сел на край кровати, зачесал волосы рукой. Когда он снова поднял голову, вид у него был взъерошенный, усталый и даже немножко больной. Лицо казалось обесцвеченным. Я приподнялся на локтях. «Тебе нехорошо?» «В смысле? Вид у тебя...» Не знаю, совсем вымотанный. Я сплю плохо. Тебя что-то тревожит? Он заморгал, глядя на меня, как будто не понял вопроса, потом сказал. Нет, ничего. Встал и разулся. Точно? Джеймс повернулся ко мне спиной, расстегнул джинсы и уронил их на пол. Все со мной в порядке. Голос его прозвучал фальшиво, неправильно, будто кто-то ударил не по той клавише на пианино. Я поднялся с кровати и медленно прошел на его половину комнаты. «Джеймс», — сказал я, — «не пойми меня неправильно, но я тебе не очень верю». Он глянул на меня через плечо. Ни разу в жизни не слыхал, чтоб скромней бросали вызов. «Ты слишком хорошо меня знаешь». Он сложил джинсы и бросил их в изножье кровати. «Так скажи, что случилось?» Он замялся. «Ты должен мне пообещать, что никому не скажешь». «Да, конечно». «А захочется?» — предупредил он. Джеймс не отступался я. «Ты о чем?» Он не ответил. Просто снял майку и молча стоял в исподнем. Я уставился на него со смущением и необъяснимой тревогой, На языке у меня спутался комком десяток вопросов, прежде чем я сам от неловкости не опустил глаза и не понял, что он пытался мне показать. «О, Господи!» — я схватил его за оба запястья и потянул к себе, забыв о смущении. Внутреннюю сторону его рук до самых локтей яркими пятнами покрывались синяки с кровоподтеками. «Джеймс, это что?» — следы от пальцев. Я выпустил его руку, как будто меня ударило током. «Что?» «Сцена убийства», — сказал он. «Когда я бью его ножом в последний раз, он опускается на колени, хватает меня за руки и... вот». «Он это видел?» «Нет, конечно». «Ты должен ему показать», — сказал я. «Он может не понимать, что делает тебе больно». Джеймс взглянул на меня с раздражением. Когда ты в последний раз оставлял на ком-то такую отметину и не понимал, что делаешь? Я в жизни ни на ком таких отметин не оставлял. Вот именно. Ты бы знал, если бы случалось. Я осознал, что так и держу его за запястье и резко отпустил его руку. Он качнулся назад, потеряв равновесие, как будто до этого я тянул его вперед. Провел пальцами по внутренней стороне руки, крепко прикусив нижнюю губу, как будто боялся открыть рот. Боялся того, что может вырваться. Во мне внезапно поднялась ярость. В ушах застучала кровь. Мне хотелось поставить Ричарду десять синяков за каждый синяк Джеймса, но надеяться, что я смогу его ранить, было глупо. Так в жизни не смогу. И собственная бесполезность злила меня сильнее всего. «Ты должен сказать Фредерику и Гвендолин, что он делает», — сказал я громче, чем собирался. «Настучать?» — спросил Джеймс. — Нет, спасибо. — Тогда только Фредерику. — Нет. — Но ты должен хоть что-то сказать. Он оттолкнул меня на шаг назад. — Нет, Оливер. Он отвел глаза, уставился в пустой угол. — Ты мне обещал, что никому не скажешь. Вот и не говори. Я ощутил укол боли, как будто меня что-то ужалило. — Скажи, почему. — Потому что я не хочу, чтобы он получил свое ответил Джеймс. «Если он узнает, как легко может сделать мне больно, что его остановит?» Он снова взглянул мне в лицо. Его глаза блеснули серым. Умоляюще и тревожно. «Он перестанет, если решит, что это не работает. Так что обещай мне, что никому не скажешь». У меня сжались внутренности, будто кто-то ударил в живот. То, что я хотел сказать... Ускользала, не давалось, до него было никак не дотянуться. Я схватился за ближайший столбик к кровати и прислонился к нему. В голове у меня было тяжело от смятения, ярости и еще какого-то неистового чувства, которое не получалось определить. «Джеймс, это трындец». «Знаю. Что будешь делать?» «Ничего. Пока ничего».